Глава 23. При ближайшем рассмотрении оказалось, что пики, булавы и мечи, которыми я уже щедро отделил людей в своем воображении, оказались просто лопатами, вилами, еще чем-то, не поддающимся определению, но явно хозяйственного назначения. Ну и вояки. Хотя, если постараться, и вилами можно так накуролесить. «Это что?» Тыче пальцем в сторону прибывающих, спросил я. Друзья отвернулись от кровавого пиршества и уставились на подбегающую толпу, с не меньшим интересом разглядывая новое развлечение. Люди резко остановились в нескольких шагах от нас. Впрочем, на нашу разномастную компанию никто не смотрел. Взоры людей были прикованы к магистру. Я пересилил вновь поднявшуюся тошноту и с отвращением посмотрел туда же. Тихо офигевая, я наблюдал, как молниеносно исчезает с лица земли огромная туша, оставляя в траве лишь обглоданные кости. Вскоре все это было закончено. Дракон ссыто икнул, встал и встряхнулся, словно искупавшийся щенок. Во все стороны полетели темные вязкие капли. Я отшатнулся. «Мыслим ли это?» — запричитал сзади тонкий бабий голосок. «Колдовство!» Я согласно кивнул, медленно отступая от приближающегося магистра. Одежда дракона была вся в крови, стекая тяжелыми каплями на землю, отмечала след. Чудовищно сладковатый запах витал в воздухе, накатываясь на нас тошнотворными волнами омерзения, проникая с дыханием, щекоча основания языка, словно мы только что тоже участвовали в жутком пиршестве. — Куда пропал ярус? — ошарашенно произнес мужской голос. — Я его съел, — гордо ответил магистр. Разве такое возможно, чтобы один человек обглодал якуса за считанные минуты до голых костей? проговорил тот же голос. Казалось, мужчина сейчас заплачет. Если бы мы не спешили, я бы и костей не оставил, облизнулся мой друг. Контуры его расплывались, тело пульсировало, словно не зная, какие размеры ему принять. Кто вы? настаивал чуть дрожащий голос. Я заставил себя моргнуть, прогоняя на наваждение, и обернулся к вопрошающему. Человек был явно достоин моего внимания, раз после такого зрелища способен раздельно разговаривать, да еще так упорно выяснять ситуацию. Передо мной стоял маленький седой человек, такой тощий, что было странно, почему его не уносят порывом ветра. Большие, почти бесцветные глаза и длинный нос крючком придавали колорита смелому мужичку. Вот только картину слегка портила потертая вязаная жилетка неопределенного цвета, которая открывала взору, впалую грудь и обтянутые белой кожей старческие ребра. Остальные люди стояли чуть поодаль, держа на импровизированное оружие. «А вы кто?» — спросил я, бесцеремонно разглядывая залатанные халщевые штаны старика. — Я староста Каленков! — гордо сообщил мне мужичок. — Обалдеть! — согласился я с ним. — А по какому поводу к нам? — Так увидали, что тут кто-то балует, Якусов гоняет. — Якусов? — поразился я, беспокойно оглядывая местность. — А почему других не видно? — Потому, — покачал головой старичок, — что их тут нет. — Тогда почему Якусов, если он один? — не понял я. — Ну так могло быть и больше, — серьезно ответил старик. Я помотал головой. — Ой, что-то я совсем запутался. Как их может быть много? Здесь же равнина, все как на ладони, и больше таких гигантов не видно. — Конечно, не видно, — согласно кивнул староста. — Остальные уже в загоне. Ануф задержался, он всегда был непослушным. — Был. Старик горестно вздохнул и, похоже, действительно собрался пустить слезу. — А вы что, держите Якусов как домашнюю скотину? — изумился я. — Ну да, я понимаю ваше удивление, — грустно улыбнулся старик, особенно рядом с владениями мастера, но они как-то вдруг появились и были совсем не похожи на тех злобных монстров, про которых мы всегда слышали. Якусы даже ластились к людям. Дети быстро поняли, что за кусок сахара можно прокатиться с ветерком. А когда взрослые узнали, собрали совет и решили приручать животных. К тому же у них оказалась мягкая шерсть. Она легко вычесывается и обрабатывается. Женщины придут из очищенной и высушенной шерсти тонкую нитку, какая не получается ни из какого другого сырья. Это стало нашим хлебом, деревенька выросла и поднялась из нищеты. Странно все это, неодобрительно хмыкнула наемница. Чтобы бешеные якусы вот так просто пришли к людям и даже стали пользу приносить. Фантастичнее истории не слышала. Ничего странного! — Пожала плечами Лейла. — Рядом пресветлый лес? — А наш новый маг Элмор обожает подобные эксперименты. а, -а, -а ну тогда понятно, — расхохотался я. — Раз тут за дело взялся свежеиспеченный эльфийский маг, то ничего странного. — Поздравляю вас, принцесса, с таким чудным приобретением ко двору. — Принцесса? Старик изумленно рассматривал Лейлу. «Вы вправду эльфийская принцесса?» «Правда», — буркнула Лейла, отворачиваясь. «Но что с вами произошло?» Изумилась полная женщина, несмело подошедшая поближе. Люди опустили свое грозное оружие и начали переговариваться, нескромно показывая пальцами на девушку. «Гром с ней случился», — хихикнула Динзи, чем привела к себе нездоровое внимание народа. Теперь они обсуждали беловолосую и темнокожую красавицу. Из толпы осторожно вышла маленькая девочка и, набрав воздуха для храбрости, быстро протараторила. «А вы в заправдочное, Дроу?» «В хихикнула Динзи. «Я же говорила!» — громко зашептала девочка невидимому собеседнику из толпы и тут же спряталась за спинами взрослых. «Да дети тут и правда не из робкого десятка. Вот так просто подойти к этим ужасным дроу». «Простите, уважаемый», — Дручья подошла к худому старику. «В деревне есть место, где мы все можем разместиться на ночлег?» Староста очень задумчиво оглядел девушку с головы до ног. «Возможно». В толпе испуганно запричитали женщины. Вздрогнув, старик добавил... «Но только если в доме ведуньи на окраине». «Сойдет», — кивнула Дейдере. «Если вы пообещаете, что ваш сумасшедший маг не будет есть других якусов», — поспешно добавил староста, испуганно наблюдая, как магистр пытается отжать полы рубашки от крови. В лучах заходящего солнца эта картина выглядела особенно зловеще. Магистр, перестав пытаться привести свой внешний вид в порядок, поднял голову. «Не буду, если покормите». «Конечно, конечно!» Старик в ужасе схватился за голову. «Чем же накормить троглодида, который только что нагло слопал целого Якуса?» «Магистр!» Зашикал я на этого наглеца. «Только не говори, что не наелся!» «Для полного кайфа еще бы десерт!» Мечтательно протянул тот, но, увидев выражение наших лиц, расхохотался. «Да ладно вам!» «Вот зануды!» Староста растерянно улыбнулся, пожал плечами и направился в сторону озера. «По-моему, это было приглашение следовать за ним!» Растерянно прошипела Динзи, вцепившись в мою руку. «Ну и манеры! Мы же представители ведущих домов!» «Динзи!» Я раздраженно выдрал свою руку из цепких лапок. «Будешь ворчать, отдам на десерт магистру!» «Я не против!» — поспешил вставить слово «дракон». Его окровавленная морда хитро сощурилась, оглядывая ладную фигурку девушки. «Что?» Мы поспешно отпрыгнули от разъяренной фурии и хохоча наперегонки помчались за дедом. «Но нас быстро догнали!» Ничего удивительного. Четыре конечности лошадей могут передвигаться значительно быстрее, чем мы на наших двух. Ощутив резкий тычок в спину, я уже не смог удержаться на ногах и, перекувыркнувшись, налетел на магистра, сбивая с ног и его. Клубок наших тел катился по небольшому склону и с размаху врезался в забор. Ну, то, что это забор, я понял намного позже, когда отлепил свои конечности Атонова и в сласть выругался на злопамятных девушек. Представительница этой категории внимательно выслушала мою тираду и осталась так довольна, что даже подала мне руку, помогая подняться. А вот дракону не досталось ничего. Ни десерта, ни руки помощи. Но мудрый ящер не особо и расстроился. «Ребят, хватит придуриваться!» устало попросила подъехавшая на верном дручье. «Люди и так на грани обморока при виде такой компании, как мы. Вон друг от друга не отлипаются, так и передвигаются плотным комом. А вы еще усугубляете ситуацию. Хотите голодными всех оставить, включая и себя?» Магистр в ужасе замахал руками, не в силах представить этот ужас. Я пожал плечами. «А с чего ты взяла, что нас будут кормить? Особого энтузиазма я не заметил?» «Будут». Мрачно пообещала Дейдре, изящно спускаясь. — Добычица ты наша! — заголосил магистр и упал в ноги наемницы. Впрочем, он и так не сумел встать, поскольку, попытавшись, поскользнулся в грязи и грохнулся на земь, уткнувшись носом в сапоги наемницы. — Балаган! — буркнула Дейдре, одной рукой поднимая дракона за шиворот. Поставив парня на ноги, она быстро пошла вдоль забора в сторону поблескивающей воды. Мы остались одни, если не считать чьей-то хитрой мордочки, выглядывающей в прорезь забора. «Привет! Ты кто?» — спросил я это чудо. Чудо хихикнуло и исчезло. Мы с магистром переглянулись, пожали плечами и поползли вслед за Дейдре. При этом я старался держаться подальше от друга. Смесь крови Якуса и деревенской грязи выдавала такое амбре, что думать о еде становилось просто противно. Через несколько минут мы поняли, что не знаем, куда идти. Кругом не было ни души. Народ шустро рассосался по щелям, стремясь побыстрее исчезнуть из поля нашего зрения. Дручья бесследно исчезла. Ну и... — хмыкнул магистр. — Что делать будем? — Я откуда знаю? — возмутился я. — Кто у нас тут старый и мудрый дракон? Магистр ухмыльнулся и обвел деревеньку задумчивым взглядом. Я последовал его примеру. Ни огонька, ни струйки дыма, ни единого звука. Да, похоже, мы и вправду жутко напугали народ. Впору ломиться в ближайший дом и требовать указать дом ведуньи. Последней мыслью я поделился с другом. «Хе!» — одобрил он. «Ничего себе развлеченница! Только вот думаю, что, увидев меня, да еще в таком виде, людюшки, если не помрут, то обделываются точно». Я помрачнел. «Изысков запашистых нюансов мне на сегодня, пожалуй, достаточно». «А что еще предпринять?» — уныло спросил я. Давай искупаемся, вдруг предложил магистр, а потом посмотрим. Пока мы спорили, шустрое солнышко успело исчезнуть с горизонта, и при таинственных сумерках озеро манило поблескивающими искорками ряби. Искупаться и вправду хотелось. Опять-таки, польза. От магистра вонять будет меньше, и одежду постираем, мечтательно заметил я. Ну, постирать это вряд ли. «Прости, не профессионал я в этом вопросе, а вот прополоскать это, пожалуйста», засмеялся магистр, прекрасно понимая, чего я так морщу нос. И мы побежали на перегонки, толкаясь и смеясь к манящей темной поверхности. Я влетел в озеро с разбегу, нырнул. Вода приняла меня в свои объятия, ласкала кожу, даря тепло, накопленное в течение долгого жаркого дня. Вынырнув на поверхность подальше от берега, я, отфыркиваясь, поискал взглядом магистра. К моему вещему удивлению, друг стоял практически у берега, по пояс в воде и мерно окунался. — Ты чего? — изумился я. — Плыви ко мне, здесь здорово! Магистр отрицательно покачал головой, старательно избегая встретиться со мной глазами. — Ты это... — понял я. — Что, плавать не умеешь? Дракон полоснул меня недовольным взглядом, потом смущенно кивнул. «Как-то ни к чему было». «Давай научу!» — с энтузиазмом воскликнул я, перебирая ногами. «Да зачем мне?» — отмахнулся он. «В этой ипостаси я нахожусь очень нечасто, если не сказать жутко-редко». «А в истинном обличии умеешь?» — заинтересовался я, подплывая поближе. «Хато!» Дракон гордо вскинулся, но не рассчитал и плюхнулся в воду. Через секунду он появился на поверхности, барахтаясь и судорожно втягивая воздух пополам с водой. Немного полюбовавшись этой паникой, я соизволил нырнуть и вытащить это недоразумение на поверхность. — Приятель, тут по пояс. Как ты умудрился здесь чуть не утонуть? — Восхищенно прокомментировал я. — Прям талант! «Эх, повезло тебе, что я рядом, а то бы исчез бы в глубинах!» «А я бы не отказалась от такого чудного экземпляра!» Девичий голосок нежной трелью раздался у меня в ушах. «Почему в ушах?» «Понятия не имею, но я услышал, хотя уверен, что этот звук по воздуху не передвигался. Стремительно осмотревшись, я понял, что никого, кроме магистра, не вижу». «Ты слышал?» Настороженно присел дракон, оставив на темной поверхности лишь голову. — Ого, — подтвердил я, — но никого не вижу. — Морок? — Не похоже. Ноздри магистра хищно подергивались. Я могу быть уверенным, он почует чужое присутствие куда раньше меня. Но и чутье дракона не ощущало никого. — Такие славные мальчики? — хихикнула девчушка. Мороз продрал меня по коже. Мне вдруг стало холодно и неуютно в теплой воде. Судя по тому, как быстро выскочил на берег дракон, я был не одинок в данном ощущении. Проникнувшись, я вылетел на берег вслед за магистром, преодолевая легкое сопротивление воды. — На такие пугливые! — огорченно прокомментировал голос. К -к -к -к -к -к -к -к — Кто это? — Зубы стучали, не давая нормально говорить. «Меня зовут Склер», – томно сказал голос. «А ты где?» «Посмотрите на озеро». Мы послушно перевели глаза на поверхность воды и оба вздрогнули. На том самом месте, где мы только что стояли, колеблись и размываясь, угадывался образ тоненькой девочки. Не считая пузырьков воды и легких клочков вечерней дымки, на ней не было ничего. Магистр залился краской. «Ага», — только и смог произнести я, любуясь на природную красоту видения. «Ага», — счастливо рассмеялась девочка, перетекая из одного образа в другой, не менее соблазнительный. «Точно морок», — Прохрипел дракон, набирая горсть воды и жадно ее проглатывая. — пропело видение. — А что ты? Я на всякий случай отошел подальше от воды. — Меня зовут Склер, — повторило существо счастливым голосом. — М-да, — магистр почесал загривок. — Похоже, другого ответа мы не добьемся. Может, спросить, чего другое? — Чего другое? Озадачился я. А, а а Ты случайно не знаешь, где живет ведунья?» «Случайно не знаю», — девочка расползлась на кусочки тумана. «Ну вот», — огорчился я. «Видимо, обиделась». «Я знаю точно», — сообщила поверхность озера, не утруждая себя более являть нам чудесные образы. «На окраине деревеньки, ближе всех отсюда» и озеро застыло, словно утомившись от разговора. Ветер не мог шевельнуть даже тростинку, торчащую из воды у самой кромки. Даже взошедшая на небо луна не удосужилась отразиться в природном зеркале. «Аудиенция окончена», — подытожил дракон, отжимая свою одежду. Странное дело, но его тряпки были первозданно чистые, хоть и мокрые насквозь. Так, словно их обработали в самых дорогих прачечных лавках столицы Поднебесной цепи. Я перевел взгляд на свою одежду. От ткани исходил тонкий, едва уловимый запах, очень даже приятный. «Спасибо!» – выдавил я неизвестно кому. «Да-да, здоровья!» здоровье! ухмыльнулся магистр. «Странные вещи здесь творятся, но, несомненно, полезные». Надо бы просушиться. Я кончиками пальцев приподнял мокрый край рубахи. — Ты у нас маг! — хихикнул магистр. — Не по моей части. Я уныло опустил подол рубашки, и мокрая ткань со смачным звуком шлепнулась о кожу. — Ну, пошли так! — вздохнул магистр. Хлюпая тяжелыми от воды сапогами, вот беда, мы даже не удосужились снять обувь перед купанием. Хотя странно, в воде я совсем их не чувствовал и вообще ощущал себя крайне комфортно, словно плавал налегке, абсолютно голым. Вдруг моего слуха достигла мягкая мелодия, едва отделяемая от шепота густой травы под ногами, и тоненький, высокий девичий голосок нежно пропел. «Увидишь в пене облик милый и вспомнишь, как кубались в ночь». Как прошептала звездам, милый, Как не смогла сестре помочь. Морщинка дум на чле белом, Покой твой в клочья. рвут мечты, И пусть, похоже, вы с ней телом Забудь ту ночь, она не ты. Тебя влечет очарование Ночей туманных тихих волн, Ее жестокое призвание Месть, щит и меч от боли стон. Тебе смотреть на отражение Спокойной глади синих волн, Ей же сражение за сражением На пир кровавой смерти ход. Ее любви мужчины ищут и гличут Ведьмой за спиной. Тебе ж не страшно, костерище, Прохладой ласк влеки с собой. Так смой печаль и боль разлуки, Забудь ту ночь, забудь сестру. Пройдет любовь, настанет скука, И опустись домой к дну. Сестра найдет того иного, Что безразличием смерть принес. Потом вернется сюда снова, сестер объединит утес. Я покосился на магистра, но никак не отреагировал на песенку. А спрашивать его, слышал ли он что-то, я не стал. Меня вдруг постигло чувство, что дух озера заигрывает со мной. Вспомнив мастера, я судорожно сглотнул и пошагал быстрее. Вернувшись к деревне... Мы осознали, что домики ютятся в основном близко друг к другу, часто совсем впритык. Но есть один, даже не домик, а так, избушка, которая стояла поодаль от остальной массы строений. У Кособока избы не было двора, не было забора и хозяйственных построек. Зато была голубятня, огромная, почти сам дом, но пустая. В окнах было темно. «Вот будет прикол, если это окажется почта, и какой-нибудь полоумный старик получит инфаркт, увидев нас, красивых посреди ночи, на пороге своей халупы», — заржал дракон. «Очень смешно», — проворчал я, но губы непослушно расползлись в зловещей усмешке. «Денек выдался еще тот, да и ночка не была особо спокойной». Да и все это путешествие, если честно, было очень напряжным для моих неокрепших нервов. Короче, голодный, мокрый и уставший сейчас я представлял собой угрозу для общества. А раз так, то и церемониться особо нет нужды. Подойдя к избушке, я ногой выбил дверь и заорал. «Есть кто живой!» В следующий момент меня снесло ударом. Лежа на земле и пытаясь свести целых два глаза в одну точку, желательно в районе двери, я прохрипел. Что это было? Магия! Невозмутимо ответил мне магистр, благоразумно держась подальше от раскрытой двери. Не понял? Помотал я головой. Там же Видуния живет. Видуния не способна на такую атаку. Правда и магия это не особо сильная. ага корчусь от боли в груди, хмыкнул я. «То-то ты держишься подальше!» «Я не хочу оказаться жертвой недоучки!» Меланхолично пожал плечами дракон. «Что в этом плохого?» «Ничего!» — признал я неоспоримость его довода. Попытался встать. «К моему удивлению, мне это удалось!» «Поражаюсь своей настырности, но я вновь подошел к двери, только сбоку!» «Эй!» Позвал я и сразу присел, закрывшись руками. «Гром, это ты буянишь?» — раздался над головой голос Дайдре. «Я?» — обрадованно подпрыгнул я. «В смысле, это я, а буяню не я. Ой, сам не понял, что сказал». «Вижу», — рассмеялась наемница. «Ну да что с тобой делать? Заходи». «Ну уж нет», — замотал я головой. «Оттуда и хары летают». «Так нечего дверь среди ночи выбивать!» Послышалось со стороны двери. Незнакомый голос. Пусть ворчливый, но приятный и, несомненно, девичий, возродил во мне энтузиазм. «О! Точно! Магия!» Обрадовался я не весь чему. «Эй, уважаемая!» Осторожно приблизился магистр. «Больше истерик с выплеском энергии не будет?» «Если не будет нагло врывающихся мужеланов, то нет», — саркастически ответила девушка. Мы храбро ступили за порог и оказались в ярком свете множества свечей. «Это как?» — удивился я. «А снаружи ни луччика не пробивается». «Магия!» — зевнула Дейдре. «Обычная бытовая магия. Ведунья не здесь живет сильная. Еще и не то может». «Кстати, а где она сама?» Я обвел взглядом помещение и наткнулся на... Незнакомое лицо. Юная девушка с упрямым выражением лица, вздернутым носиком и вызывающий огненным цветом недлинных волос, смотрела прямо мне в глаза. От такого напора мне вдруг стало неудобно. «Нет, враждебности в ее взгляде не было». А вот настороженности, недоверия и напряженности хоть отбавляй. Позвольте представиться, растерянно начал я. Гром. Закончила за меня девушка и вдруг обезоруживающе улыбнулась. Я пешил еще больше. Таких резких перемен в настроении не было даже у меня. Мгновение назад быть камнем и вдруг засветиться доброжелательностью и дружелюбием? «Очень приятно», — буркнул я. Все расхохотались, включая странную девицу. Смех ей ужасно шел. Искорки, бегающие в зеленых глазах незнакомки, заставляли мое сердце сладко замирать. «А я Ева». Все еще улыбаясь, представилась девушка. «Вы не похожи на ведунью». Я подошел поближе и опустился на соседний стул. «А я и не ведунья». Снова улыбнулась Ева. «Вот бы все девушки были такими... сияющими. Даже просто побыть рядом с таким существом приятно. Я магия. Ну, не совсем еще, только учусь», — смущенно закончила девушка. «А где же ведунья?» — устроился рядом с нами магистр. «Нам обещали кормежку». «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Когда я...» попросила ночлег, и меня привели сюда, уже никого не было. Зато принесли еду, да и с намеком погремела посудой. Мне было нелегко, но я отстояла ваши порции. Кстати, где вы шлялись? То тут, то там! Прошамкал набитым ртом магистр. Вот уж кто не теряет время даром. Эй, Гром, поспеши! А то останешься голодным. Дручья, приглашающая, махнула мне рукой. И я решил последовать совету, с трудом вырвав из хватки дракона часть печеной птицы и захватив огромный кусок деревенского пирога. Переместился к очагу. Вздохнув с удовольствием, я скинул сапоги, протянул к дню ноги и впился зубами в сочную выпечку, пахнущую грибами. А где? Остальное. Не то, чтобы мне действительно было интересно, но так, для поддержания светской беседы. Прошамкал я с набитым ртом. Херон, Айриш и Дроу давно дрыхнут. Возможно, без задних ног. Не проверяла. Отрапортовала наемница. Демец тоже загулял. Правда, более благоразумно, после ужина. Лейла... Дручья растерянно поморгала. Только что была здесь. «Ого! Уже одно таинственное исчезновение есть!» Восхитился я, с трудом проглатывая непривычную пищу. «Как они это едят? Нет, пироги для меня не новость, а вот начинка. Я совсем желанием не смог распознать изначальный продукт в этой серовато-коричневой массе». «Да, запах пирога был намного приятнее». «Ничего таинственного», — растерянно произнесла Ева. Она вышла за минуту до начала разгрома двери. «Ну уж и разгрома», — рассмеялся я и добавил незлобно. Я «Язва». Девушка хихикнула вполне польщенно и продолжила. «Пойду поищу. Все равно не спится». «Да уж уснешь с ними». Насмешливо кивнула на нас наемница. Мы с магистром мгновенно прекратили дружное чавканье и разразились кашлем подавившись. Ева рассеянно кивнула и выскользнула в темный проем двери. И как это я не заметила, то Лейла смылась, досадливо хмыкнула Дейдре, скрываясь за ширмой. Лейла сидела на берегу озера и задумчиво наблюдала за змейками тумана, танцующими по его поверхности. Сколько времени уже прошло, как она здесь? Девушка не могла бы сказать. Время словно бы остановило свой бег. Лишь сейчас, за все время, начиная с момента своего первого посещения ресторантера, она чувствовала умиротворение. Тогда, выглядывая из-за спины учителя, Она впервые увидела маленького мальчика, такого непохожего на всех остальных, такого живого и непредсказуемого, и жизнь эльфийской принцессы стала беспокойной. Не помогали ни ни на ромашках, ни отвары от раны сердечной. Она думала, что, находясь рядом, сможет чуть успокоиться, если будет хотя бы видеть его, но только обманывала себя». Рядом с ним оказалось еще невыносимее, но теперь уйти и больше не увидеть насмешливое, но любимое лицо было бы смерти подобно. Легкие порывы ветра ласкали серебристые от магии грома волосы Лейлы, перебирая пряди. Волны ласковыми котятами прижимались к босым ступням тихо-тихо вокруг. «Вам никто не говорил, как опасно ночью находиться одной в незнакомом месте?» Насмешливо спросил знакомый голос. «Говорил», — вздохнула Лейла. Волшебство спокойствия было разрушено, и его разноцветные осколки болью врезались в сердце в торе реальности. Демец присел рядом и устремил взгляд в глубину озера. «Переменчивое место», — сказал он. Как и характер хозяйки. — Хозяйки? Эльфийка непонимающе нахмурилась. — Я часто слышала об этих местах. Это свободные деревни у них нет хозяйки. — Неужели вы не слышали о Склер? удивился маг. — Нет, — покачала головой принцесса. Озеро обиженно заребило, волны поспешно откатились от берега, замерев поодаль. Лейла остолбенела. Обиделась. Тихо рассмеялся Демец, поднимаясь. «Ну, теперь сами выкручивайтесь!» И ушел в сторону дома ведуньи. По спине Лейлы пробежались боязливые мурашки. Настороженно следя за водой, она начала медленно отползать назад. «Ты чего?» Лейла взвизгнула и пригнулась к земле, закрывшись рукой от опасности. Но это оказалась новая знакомая. Магиня Ева. Ой, как ты меня напугала. Лейла прижала ладонь к сердцу. То этот странный маг треплется насчет несуществующих хозяек. Да еще озеро заколдовал почем зря. То ты из ниоткуда возникаешь. Ну, положим, я возникла примерно с той стороны. Махнула девушка назад. К тому же встретила страшно довольного мага. И это показалось мне подозрительным. Лейла криво ухмыльнулась. «Так что там про хозяек?» – уточнила Ева. Выслушав пересказ Лейлы, магичка покачала головой. «А, это...» – протянула она. «Ну, Демец тоже не совсем прав. С Клэрой есть озеро». «Это как?» Лейла была потрясена. «Сколько раз они проезжали мимо Каленков с учителем?» Сколько облазили всю округу с Элмором, но о Склэре она даже не слышала. Об озере никто ничего не рассказывал. «Если кто и знает, то молчит», – пожала плечами Ева. «Она есть, но общается очень редко, в основном с теми, кто несчастлив в любви. Видимо, это и ее история. А с тобой она общалась?» – заинтересовалась Лейла. «Нет» расхохоталась Магичка. Но это не значит, что я не пыталась. Было время, когда я считала, что несчастлива в своей любви, но это были лишь мелкие неурядицы, казавшиеся тогда трагедиями. «А сейчас у тебя все в порядке?» Тихо спросила девушка. В ответ Ева только кивнула и нежно улыбнулась. Лицо ее озарилось любовью. Сердечко Лейлы защемило, стало очень завидно и обидно, Вот она, любовь, есть на свете и приносит кому-то счастье, но не ей. А ты правда эльфийка? — решилась Ева, недоверчиво оглядывая внешность Лейлы. — А что, не похоже? — хитро сощурилась принцесса. Она уже привыкла к своему виду и даже научилась получать удовольствие от своей нетривиальной внешности. — Не очень, — призналась магиня. Это полу, что ли? «Да нет, чистокровная!» – расхохоталась Лейла. Призрак неразделенной любви ушел в небытие. «Словно о лошадях говорим», – Ева захихикала. «А что же тогда случилось? Я имею в виду твой цвет кожи. Гром со мной случился!» – привычно огрызнулась эльфийка. «Такой способный мальчик!» – развеселилась магичка. «Может ему открыть салон красоты?» «Превращу в дроу! Дорого!» Девушки рассмеялись, разбивая последние грани магического воздействия странного озера. И Лейла уже рассказывала Еве историю своего преображения как самый захватывающий анекдот из жизни. «Хочешь, исправлю?» — все еще хихикая предложила Ева. «Спрашиваешь?» — недоверчиво хмыкнула Эльфика. «Только все напрасно!» «Сколько раз пытались?» «Так нужно не пытаться, а делать», – рассудительно заметила Магиня. «Если, конечно, доверишься недоучившейся Магине...» э, «Хуже не будет», – вздохнула Лейла. «Надеюсь», – пробурчала Ева, вытаскивая баночки из холщовой сумки, перекинутые через плечо. Но, заметив выражение лица Альфийки, быстро поправилась. «Постараюсь». Лейлу, однако, это не успокоило. Она вдруг подумала, что и так нормально, уже привыкли. И к дрову она стала поближе, хотя бы внешне. «Мне тут подруга травница давала», — рылась в сумке Ева. «Да и вообще может случиться все, что угодно. Вон, на занятиях по алхимии гром такое иногда вытворял, что учитель предпочитал испариться, чем объясняться с директором и родителями потерпевших, Как он допустил такое издевательство принца над учениками? Тем паче, что самому преемнику никто и слова поперек не говорил. Вот, кажись. Честно говоря, от грома Лейла готова была еще не то стерпеть, но обычно он все исправлял, а вот тут не смог, и это немного подорвало ее уверенность в исключительности принца, но сделало еще ближе. «Ох, как все запутано!» «Ой!» Кожу охватил нестерпимый жар. а а, -а Я горю!» Эльфийка бросилась к озеру и нырнула под воду. «Стой!» – запоздала, закричала Ева. Могиня вбежала в воду по колено и, подхватив Эльфийку под мышки, с трудом вытащила тело на берег. Лейла не дышала. «Пом «Помогите!» – заорала девушка в темноту. Обычно безучастная ко всему тьма откликнулась голосом Демеца. «Что опять случилось? Вроде Склэр никого до сих пор не топила». «Не знаю, я пыталась помочь, но, кажется, зелье сработало не так». Мак отодвинул девушку в сторону и склонился над бездыханным телом. «Понятно», — буркнул он. «Она приняла зелье и окунулась в воду». «Да», — забеспокоилась Ева ее можно спасти Мак осматривая девушку выругался сквозь зубы поднял тело и бросил в воду Что ты делаешь кинулась к нему магиня но наткнулась на магический барьер Склэр помощи прошу для несчастной влюбленной девы маг протянул над водой руки с пальцев сорвались капли огненных эхаров Шары мячками заскакали по заребившей воде На миг Еве почудилось, что она видит, как тонкие змейки ночного тумана складываются в фигурку тоненькой девушки. Могиня замерла в восхищении. Сколько ночей она провела у озера в безуспешных попытках пообщаться с тайной озера Каленков. Из воды вырвалась Лейла, барахтаясь и отфыркиваясь так, словно была неопытным ныряльщиком и, не рассчитав силы, нырнула на большую глубину. Ева вновь бросилась к девушке, барьера не было, и она беспрепятственно помогла той выбраться на берег. «Ох!» — изменился в лице Демец. «Что ты с ней сделала?» Ева скорчила досадливую рожицу и повела еще не вполне пришедшую в себя Лейлу в дом. Демец помотал головой, пожал плечами и двинулся следом. Сплин в бешенстве ударил по воде. Еще бы минута. Все ожидания на смарку никак не угомонятся. Клиент всегда находится в чем-то обществе. Эх, если бы не условие!